Глава третья. Я тут учусь, господин Тейлор, ощутив на себе медленный, чрезмерно тяжёлый взгляд Дагласа, которому накинул мою шапку, очки и огромную дутую куртку, решила, что лучше сразу всё объяснить. Интуитивно чувствовала, что иначе могут быть проблемы. Я тут не как дерец, а как обычный человек. И у меня в данном месте имеется определённое задание, которое мне будет легче выполнить. если меня хотя бы первое время не узнают. Возможно, моя просьба прозвучит грубо, но вы можете, пожалуйста, больше не подходить ко мне. Мне бы не хотелось, чтобы нас видели вместе». Всё это я говорила крайне тихо и временами, смотря то в одну сторону коридора, то в другую. Мне повезло, что мы с Тейлором столкнулись уже после начала лекций, когда все студенты находились в аудиториях. Хотя, подумав об этом, не поняла, как столкновение с Дагласом Вообще, в хоть каком-то случае можно посчитать везением. И что же это за задание? Он поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза, а мне от этого захотелось поежиться. Даже возникло странное желание спрятаться от Тейлора. Я была вправе не отвечать на вопрос Дагласа. Задание, которое мне дал король, его не касалось. И я вообще не должна была раскрывать детали работы жреца, но учитывая то, что Тейлор теперь являлся кронпринцем, А ещё все остальные обстоятельства всё же решила сказать. Ничего сверхъестественного. Отчёт по этому учебному заведению глазами студента. Его величество хочет знать, какова обстановка в королевском университете. И эта работа достойная жреца? Даглас приподнял уголок губ. Я бы не назвала это усмешкой или оскалом. Нет. Это было чем-то совершенно иным, тем, от чего у меня по коже побежали мурашки. Смотря на парня, я затаила дыхание. Рядом с Стейлером мне всегда было тяжело дышать. Из-за запаха его одеколона, из-за его взгляда, вообще из-за присутствия Дагласа, которое каждый раз неминуемо давило на меня, будто бы вовсе желая подавить, пропуская через моё тело нечто немыслимое, но сравнимое с мелкими истязающими электрическими разрядами. Каждый раз, когда я всё это испытывала, Пыталась понять, откуда нечто подобное могло взяться. Ведь ранее я никогда подобного не ощущала. Ни один человек не заставлял меня чувствовать то, что заставлял Тейлор, даже просто одним своим взглядом. Возможно, дело в том, кем являлся Даглас. В королевской крови, которая текла в его жилах. Ведь даже она являлась величием. Тем, что возвышала Тейлора, и тем, что заставляла других людей трепетать. Ведь по праву рождения... он был куда сильнее их А ещё дело точно было и в том, что происходило между нами Я до сих пор не могла взять себя в руки свыкнуться или тем более забыть Раз его величество поручил мне это задание, значит, оно важно Я только сейчас поняла, что не выключила воду в питьевом фонтанчике Обернулась к нему и сделала это А что вы тут делаете, господин Тейлор? Учусь. Серьёзно? Мой голос выдал явное удивление. Я ни разу не слышала о том, чтобы вы ездили на учёбу, за исключением одного раза, когда я с Стейлером столкнулась в душевой. Но об этом мне вспоминать не хотелось. Но тогда я и подумать не могла, что Даглас тут учится. Как давно вы тут учитесь, Верховная Светлость? Первый день я переступила с ноги на ногу. Отголоски нашего вчерашнего конфликта всё ещё отчётливо чувствовались. В основном тяжестью витающей в воздухе и напряжением. Но мы вроде как даже нормально разговаривали. Это же замечательно. Я слышала, что вы решили занять место наследника престола. Поздравляю вас, господин Тейлор. Приклониться не хотите? Я свела брови к переносице, а Тейлор одной рукой, опёршейся о стену, навис надо мной, собой будто бы занимая всё пространство коридора. Вы же любите этикеты и правила. Так действуете, верховная светлость. Я шумно выдохнула и поклонилась, так как делала это перед королём. Пока что Даглас официально не вступил в статус наследника престола. Он ещё даже фамилию не поменял, но король его признал, а значит, мне следовало вести себя соответственно. Как вы послушно действуете, если вам это диктуют правила? На это интересно смотреть, даже приятно. особенно если учесть, что может быть дальше. О чём вы? Послышались шаги. Много. По лестнице поднималось сразу несколько человек, а значит, мне лучше уйти. Я пойду, господин Тейлор. Простите за мою грубость, но повторяю, пожалуйста, не подходите ко мне в университете. Не привлекайте ко мне внимания своим присутствием. Уже развернувшись, я добавила: Я лишь хочу выполнить данное мне задание. Если возникнет необходимость нашего с вами разговора, мы можем встретиться во дворце. Я быстро пошла прочь, и как раз в этот момент в коридор вышло несколько студентов, но я не оборачивалась, несмотря ни на них, ни тем более на Тейлора. Когда я вошла в нужную аудиторию, оказалось, что первую лекцию отменили, так как преподаватель заболел. Первое, что я отметила, студенты, которые собрались тут бездельничали, Но особо не шумели. Я тихонько прошла к первым рядам парт, так как последние были заняты, но всё равно привлекла внимание. Новенькая. Я услышала вопрос, обернувшись, увидела высокого блондина, который сидел на ближайшей парте в окружении ещё нескольких парней. Поняв, что вопрос был адресован именно мне, кивнула. "Чего это ты поступила посредине учебного года? Такое вообще возможно?" "Так получилось". Я сняла свою куртку, накинув её в аудиторию взглядом поняла, что на следующей перемене нужно отнести её в раздевалку. Ты, наверное, до хрена умная, раз тебя приняли посреди года. Парень окинул меня оценивающим взглядом, после чего, словно потеряв ко мне любой интерес, отвернулся. Элис о связями. Я услышала ещё один голос, но теперь женский. Он звучал с дальней парты. И, подняв голову, я посмотрела на темноволосую девушку в бирюзовой блузке и с блестящими круглыми серёжками. Именно ей принадлежали эти слова. Только сейчас я поняла, что почти все, кто был в аудитории, так или иначе, смотрел на меня. В основном с интересом, некоторые просто оценивая. Почему-то я вспомнила свою школу и то, как к нам в класс приходили новенькие. Они всегда вызывали примерно такую реакцию – Но всех и всегда у нас принимали дружелюбно. Тут же я ощутила некоторую тяжесть, в основном она исходила от задних парт, как раз с тех мест, где сидела эта девушка. "Что, а по тебе и не скажешь, что у тебя могут быть связи?" она улыбнулась, на меня смотрела так, словно нашла нечто забавное. Может, она поступила с помощью другого способа? Блондинка, которая сидела рядом с ней, наклонилась вперёд и руками опёрлась о парту. Да, я тоже об этом подумала. Всякие богатенькие старички любят молоденьких девушек и за их услуги готовы хорошо отплачивать. Например, поступлением в королевский университет чуть ли не в середине учебного года. Я поставила свой рюкзак на парту и расстёгивая змейку, мрачно поджала губы. Вы так много знаете о таком способе поступления? Кто их оказывает и за какие заслуги? Только вы бы не кричали об этом настолько громко. Иначе люди могут подумать, что вы сами ими пользуетесь. Временами лучше помолчать. Будете выглядеть умнее. В аудитории повисла тишина, из-за которой было отчетливо слышно даже шуршание моих вещей, которые я доставала из рюкзака. Я же нахмурилась, думая о том, стоит ли мне заострять внимание на подобных словах. Если и правда в университет есть способ поступить нечестным образом, тогда это следует рассмотреть. Хотя... Это всё могло быть лишь шуткой и издёвкой в мою сторону. У меня зажужжал телефон. Пришло сообщение от Гериона. Ты свободна этим вечером? Нарываешься, новенькая? Темноволосая девушка откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Уже теперь она перестала улыбаться. Я на это не обратила внимания, открыла вкладку с сообщениями и написала Леману, что пока что точно не знаю. Постараюсь освободиться, но только к вечеру. Будет известно, получится ли у меня это сделать. Ты решила меня игнорировать? В голосе девушки скользнула злость. Да, сказала она, не отрывая взгляд от телефона. Села за свою парту, увидела, что пришло ещё сообщение от Изабель. Она спрашивала, как у меня дела. Пока что меня не узнали, написала ей. Новенькая. Судя по скрипу отодвигающегося стула, та девушка поднялась на ноги. Но в этот момент в аудиторию зашёл пожилой мужчина, из-за чего она тут же села на место. Оказалось, что это был один из преподавателей, который решил посидеть с нами и заодно провести небольшую беседу касательно предстоящих экзаменов. Меня это интересовало, поэтому я слушала более чем внимательно, даже большинство его слов записала. А уже на перемене, когда я выходила из аудитории, меня кто-то перехватил, быстро отводя в сторону. Оказалось, что это была та самая рыжеволосая девушка, которая ранее, около уборной, предупредила меня о том, чтобы я не лезла к старшекурсникам. Я её не заметила в аудитории, но, судя по всему, мы с ней учились в одной группе. «Ну и зачем ты это сделала?» — спросила она. «Что именно?» «Огрызнулась, да коти, Миллинг! У тебя чувство самосохранения отсутствует!» «Так вот, как её звали. Миллинг. Богатый род». но всё же больше посредственный. Такой себе середнячок. Но вела себя эта девушка так, словно была чуть ли не королевской крови. Я понимаю, что ты новенькая и группа тебе незнакома, но когда ты приходишь в новое место, где уже сложилась своя иерархия, как минимум, должна понимать, что первое время нужно вести себя тихо и присматриваться к местным правилам, иначе тебя уничтожат. Или ты считаешь, что огрызнулась и теперь тебя никто не тронет? Нет, можешь считать, что только что ты закопала себя заживо. Поздравляю. Все следующие годы вплоть до выпуска тебя будут травить. Вот как. Я попыталась получше сложить куртку в руках. Всё же следовало отнести её в раздевалку. Я пришла сюда, чтобы учиться, а не разбираться в иерархии. Можешь, пожалуйста, подсказать, где тут раздевалка? Я тебя предупредила. Девушка шумно выдохнула, после чего махнула мне рукой. Таким образом, безмолвно говоря, чтобы я шла за ней. "Пойдём, покажу раздевалку". На самом деле я ей согласила. Меня как раз очень сильно интересовала и иерархия института, ведь мне о ней следовало составить отчёт. Но слишком явно выказывать свой интерес я не собиралась, ведь когда-нибудь станет известно о том, что я жрец, а жрец не должен выпытывать. Он и так знает всё, на всяком случае так должны считать. Поэтому всю информацию я узнавала крайне ненавязчиво и без вопросов. Так мне стало известно, что в каждой группе был свой негласный предводитель. Он не выбирался, им становился тот, чей рот наиболее влиятельный. Например, в моей группе это Миллинг. Ещё обязательно был как минимум один студент, над которым издевались, но чаще всего их больше. Таких называли Джокерами, шутами. Они там были как прислуга. И в основном являлись простолюдинами, которым повезло поступить в королевский университет. То есть тут чётко расчерчивали границы между простолюдинами и титулованными. Но тем не менее, джокеры появлялись со второго курса. Это не означает, что у первокурсников не было изгоев. Они просто пока что не имели этого глупого титула джокер. А так в моей группе Миленк уже выбрала грушу для битья. Ею являлась девушка по имени Лилит. Просто Людинка. Последнюю неделю она в университете не появлялась, боялась. Вот только такими темпами ещё немного её отчислят. Всё это было достаточно интересно, и можно сказать, что я собрала первую часть отчёта, его основу. Сегодня у меня было ещё три лекции. Первое, что я заметила, теперь мои одногруппники старались меня, словно я внезапно стала проклятой, даже старались не садиться рядом со мной во время лекций. Милинг со своими подружками то и дело показательно шепталась, посмеиваясь, и то и дело указывала на меня пальцем. Это чтобы всем и каждому было ясно, что речь шла именно обо мне. На это я не реагировала. По большей степени меня просто невозможно эмоционально задеть. Ведь какими бы оскорбительными словами меня не пытались назвать, я сама о себе думала куда хуже. Поэтому, когда я услышала, что Милинг, указывая на меня пальцем, тихо прошептала ущербная я лишь лениво зевнула ф я себя вчера несколько часов подряд называла никчёмной лужей грязи расплывающейся под мусорным баком а тут просто ущербная звучит прямо почти как комплимент но всё же я сама себя могла смешивать с грязью сколько угодно но другим позволять подобного не собиралась всё равно они меня ничем не удивят вообще за последнее время единственный кто сумел меня задеть это даглас Это произошло во время того случая в душевой, когда я была полностью голой и от этого уязвимой. Но на миллинг я пока что не обращала внимания, как и на её подружек или остальных одногруппников. Это был мой первый день в университете, и они далеко не то, на чём я желала акцентировать внимание. Тем более, основу для отчёта я уже собрала, и во время перемен просто ходила по университету, а на лекциях с полным упоением слушала преподавателей. Наполнялась атмосферой учёбы. Минусом было то, что на каждой перемене я так или иначе видела Дагласа. Изначально просто чувствовала его запах, а потом оборачиваясь, замечала Тейлора, который тоже смотрел на меня. Каждый зрительный контакт как разряд тока, но мы не подходили друг к другу и не разговаривали. Хоть за это я была благодарна Дагласу за то, что он выполнил мою просьбу, его в университете ко мне не подходил. Тем более ему было чем заняться. Тейлор всегда был в окружении других студентов. Это показывало его популярность в этом месте. В принципе, меня это не удивило. Именно по этой причине я изначально попросила его не приближаться ко мне, чтобы он своим присутствием не привлекал ко мне внимания. Я вернулась во дворец после 4 часов и сразу пошла писать начала отчёта. Ближе к вечеру ко мне пришёл иерей Опять зашёл в мою спальню без стука. Как в первый день в университете, он подошёл к моей кровати и упал на неё, выглядел уставшим, моментами раздражённым, возможно, у него так и не появилось время, чтобы нормально поспать. Отлично. Я вернулась на стуле, как раз дописываю начало отчёта. Там и правда есть своя иерархия, банальная. У нас в школе тоже некоторые пытались развлекаться чем-то подобным, но в королевском университете развлечения более глобальны. Тебя не обижали? Нет, ответила. Понравилось учиться. Более чем. На лекциях я узнала кое-что новое о классовой розни аристократии прошлого века. Нигде раньше в книгах об этом не читала. Отлично. Жрец поднял руку вверх. До этого момента он что-то держал в огромной ладони, и сейчас этот предмет скользнул в воздух, после чего медленно приблизился ко мне. Держи. Что это? Оказалось, что это была книга. Вернее, я изначально так подумала, но, открыв её, поняла, что это ежедневник, безбожно красивый, причём настолько, что рассматривая его, я ощутила, как у меня перехватило дыхание. Подарок в честь первого учебного дня. Моя макритца уже совсем взрослая, теперь студентка. Вы Ого, я провела рукой по твёрдой обложке. Даже на ощупь она была великолепна. у меня всплеск ёбаной сентиментальности. Я типа рад за тебя и всё такое. Жрец подтянул к себе подушку, положил на неё голову и закрыл глаза. Вы что, собрались спать на моей кровати? Он ничего не ответил, судя по всему, уже заснул, мгновенно. Мне было трудно понять, то насколько сильно он устал, но всё равно, вернувшись в башню, первым делом пришёл ко мне. Я это ценила, поэтому не стало будить Иакиба. Хоть и считала его крайне безжалостным, раз он вот так просто заснул на кровати девушки, которая ранее признавалась ему в любви, я даже достала плед и укрыла им жрица. Уже теперь у меня был Джеррион, налаживающиеся отношения с ним и то, что я чувствовала к Джейкабу уже давно для себя закрыла. Предпочитала быть верной только своему мужчине, сосредоточиться исключительно на нём. Хотя всё это звучало странно, особенно если учесть то, что в моей кровати сейчас был другой парень, даже если он просто спал. Из-за этого я даже порывалась разбудить джерица, но всё же не стала этого делать. Пусть хоть немного поспит. Примерно через полчаса в дверь постучали. Оказалось, что пришёл Разен. В гостинной на первом этаже вас ждёт его величество. Он хочет поговорить с вами, сказал мужчина. Внутренний я на приглась Король просто так не пришёл бы сюда. Не так поздно. Да и обычно он приказал бы, чтобы я сама к нему явилась. Значит, произошло нечто срочное. Я быстро спустилась вниз, войдя в гостиную, поклонилась королю. Приветствую ваше величество. Садись, Сильвие Доми. Он указал мне на диван. Стоило мне на нём уместиться, как мужчина окинул меня взглядом. Я пришёл, чтобы поговорить о моём сыне. о Дагласе?» «Других сыновей у меня нет». Взгляд короля был крайне тяжёлым. «Думаю, Джейкоб уже передал тебе, что я не в восторге от клятвы, которая вас связывает». «Да, я это понимаю и пытаюсь её разорвать. Мне было немного странно разговаривать с его величеством один на один, без предварительной договорённости о встрече и просто в небольшой гостиной. Это же сам король». Меня волнует отношение Дагласа к тебе, он говорил спокойно, но создавалось ощущение, что одним своим присутствием подавлял. Между нами было много конфликтов, и, возможно, по этой причине он ко мне настроен негативно, но я надеюсь, что в будущем мы это исправим. Король еле заметно мрачно приподнял бровь. Даглас влюблён в тебя. Я нервно улыбнулась, не понимая, что вообще такое оговорил король. Слова, которые он произнёс, просто не укладывались у меня в сознании, как нечто такое, что было за гранью его понимания. Простите меня за мою грубость, но вы явно что-то не так поняли. Он дал мне клятву не из-за чувств, а потому что просто ошибся. Сейчас речь не о клятве. Я прекрасно знаю своего сына и вижу, что ты сил ведоми. Для него уже сейчас даже за гранью одержимости Моя улыбка стала ещё более нервной. Когда я шла в гостиную, уже интуитивно предчувствовала, что разговор будет тяжёлым, но чего-то такого вообще не ожидала. "С чего вы это решили, ваше величество? Простите, но ему не за что меня любить. Причина, по которой Даглас влюбился в тебя, не моё дело. В первую очередь, потому что я эту его одержимость поддержать не могу. Между нами кое, что было, но мы уже остановили это. Насколько же сильно мне было неловко произносить нечто подобное. Судя по всему, Даглас так не считает. Я не услышала приближающихся шагов, поэтому вздрогнула всем телом, когда рядом со мной кто-то сел. Резко обернувшись, увидела жреца. Что ты тут делаешь, Джейкаб? Король посмотрел на жреца взглядом своих чёрных глаз. Пришёл проследить за тем, чтобы ты не кошмарил мою мокричную душнилу. Жрец был помятым и растрёпанным, всё ещё сонным, но сидя на диване рядом со мной, он отдалённо был похож на монстра, агрессивного, но крайне ленивого, будто бы затаившегося, но готового перегрызть горло в любой момент. Считаешь, что я на это способен? Король мрачно приподнял бровь. Ты никогда не умел разговаривать с девушками. А перед тобой не только макреца, но и трепетная лань. Поэтому, блять, поосторожнее со словами. Жрец сквернословил даже в присутствии короля. Я это отметила и от изумления разомкнула губы, но в остальном за ними наблюдала даже с интересом. Сейчас между королём и жрецом было напряжение, но в остальном то, как они разговаривали и вели себя друг с другом, было искренне похоже на старую, металлически крепкую дружбу. Разве что они были полной противоположностью друг друга? Король сплошной консерватизм, жрец сплошной хаос. Так что ты хотел сказать моей макритце? Можешь не волноваться, Джейкаб. Новому жрецу я не причиню вред. Я тут, чтобы защитить своего сына, но и предупредить об его намерениях. Это ты о том, что твой сын тащится по моей макритце и слюной капает при её виде? Вы преувеличиваете. Я наконец-то подала голос, но они меня будто бы и не услышали. Я вижу, что Даглас по отношению к Сильвие Домин настроен слишком серьёзно, но как будущий король, он ограничен в выборе своей будущей супруги, и ею никак не может быть твоя приёмница. Да, да, жрец сонно потёр лицо ладонью. Я знаю всю эту хрень. От короля зависит королевство, и он должен делать только то, что нужно, а не то, что хочется. Поверь, макритца умная, она эту хуйню тоже осознаёт. А вот твой сын нет. И ты беспокоишься о том, что дагла утянет её на сторону плохих поступков, то есть к себе в кровать. Ахуеть, однако, насколько же это скучный разговор. Ты можешь уйти. Вообще из дворца? Нет. Блять. В голосе жреца послышался сарказм. Он подкурил сигарету и запрокинул голову. Всё, что ты хотел сказать, макритца? «Я могу уместить в одной фразе». Жрец еле заметно повернул голову в мою сторону и, выдыхая дым, сказал, «Крон-принц влюблён в тебя по самые яйца и из-за этого может натворить дохуя ошибок, а они для него недопустимы. Поэтому попытайся мягко его отшить, чтобы он мог жениться на той, которая будет соответствующей». «Лаконично», — холодно произнёс король. Жрец лишь пожал плечами. «На этом разговор окончен?» Да. Пошли мокриться. Вставая с дивана, я поклонилась королю и пошла за Джейкабом. Что это за чушь? Тейлор не может быть влюблён в меня. У него, возможно, чувство собственности или спортивный интерес, но никак не любовь, сказала уже, когда мы вышли в коридор. Вообще-то он реально сохнет по тебе. Я бы даже сказал, что Тейлор на тебе двинулся. Жрец сонно потёр лицо ладонью. Невозможно, ответила твёрдо. Я никогда не сомневалась в словах жрица, а сейчас именно это и делала. Король не тот человек, у которого вообще может возникнуть желание разговаривать с девушкой о чувствах, которые к ней испытывает его сын. Возникла крайняя необходимость. Вы прочитали Тейлора и увидели в нём нечто такое? Когда? У меня губы дрогнули. Я всё ещё считала, что меня не за что любить, кривая, косая, никчёмная. Даже в взаимные отношения с Джеррионом были построены в основном на том, что у него не было выбора. Но всё равно я для него хотела быть идеальной женой и надеялась, что он отплатит мне теплотой в наших отношениях. Мы можем быть счастливы, я в этом уверена. Прошлой ночью, но я его паршиво читаю. Кровь всё ещё мешает. Я не верю в то, что он может меня любить. Твоё право. На следующий день в университете я вновь увидела Тейлера. На каждой перемене Однажды даже в безлюдном коридоре он перехватил меня, вернее, опёршись рукой о стену, преградил путь и наклонившись, подобно хищному чудовищу, сказал: "Приклонитесь, верховная светлость". Я поклонилась, опуская голову, не понимала, о какой любви могла быть речь, если рядом с Тейлером я ощущала себя так, словно он меня вот-вот уничтожит. Но не успела я поднять голову, как Тейлер наклонился и, положив что-то в мою ладонь, пошёл прочь. Оказалось, что это была шоколадка, чёрная, горькая. Я такой шоколад не любила, но нечто внутри меня твердило о том, что это не шоколад, а некий посыл, намёк, не произнесённые слова, от которых у меня по коже побежали мурашки. Рут, после последней лекции ко мне подошла та рыжеволосая девушка. Она единственная из группы, кто меня не сторонился. Мейлинка задумала что-то серьёзное по отношению к тебе. Будь осторожна. Спасибо. Я её поблагодарила, но меня эти слова не особо зацепили. Пусть только Милинг что-то попробует сделать по отношению ко мне. Уже выйдя из университета, я прошла несколько кварталов к месту, где меня ждала машина, но внезапно на светофоре увидела джип Тейлера. Прежде чем поняла, что делаю, подбежала к его автомобилю, открыла дверцу и нагло взобралась на заднее пассажирское сиденье. Судя по взгляду Дэгласа, он этого не ожидал и не думал меня тут увидеть. Тем более в его машине. Нужно поговорить, господин Тейлор, сказала ему. О чём же? Вы меня любите? Я внимательно смотрела на лицо Тейлора, но так и не смогла понять его эмоций. Даглас отвернулся. К этому моменту загорелся зелёный цвет, и джип мягко двинулся дальше. Я это спрашиваю по той причине, что клятва всё труднее и труднее снять, а нам это нужно сделать чем быстрее, тем лучше. Даглас на эти мои слова ничего не ответил. Мы можем поехать во дворец, спросила я. Там будет лучше всего поговорить. Нет, мы это сделаем в другом месте. Машина свернула к восточной части города, и я внутренне напряглась. Я хотела спросить, в каком именно месте Тейлор предпочитал поговорить, но и так всё поняла. Хоть и решила озвучить своё предположение. Мы едем в коттедж? Да. Я не хочу, сказала Качнов головой. Для нас это неприемлемо. Для нас с вами вообще многое неприемлемо, но мне плевать.